Желание знать обо всем. В свое время группа писателей обратилась к детям с вопросом, какие книги их интересуют? Ответов пришло множество. Мы хотим читать о прошлом, чтобы лучше понимать настоящее. Нам нужны классики. Мы хотим читать о жизни на Западе и у нас, о разведке недр и социалистическом строительстве. Нас интересует научно-техническая книга. Мы хотим книгу о путешествиях. Нам нужен свой детский журнал. Нам хочется знать обо всем, а книг интересных очень мало. Вот какие книги нам нужны. Мало рассказов из нашей детской жизни. Очень нам нужна энциклопедия, из которой мы могли бы узнать обо всем. Многие письма начинались и кончались одинаковыми словами, обо всем. Таковы дети. Энциклопедисты по самому характеру своего мышления. А взрослые? Разве не таковы? Тяга к энциклопедизму имеет свою основу. Она зиждется на стремлении ко всеобъемлющей осведомленности, необычайно широком круге интересов и увлечений. Читательский портрет Немыслим без такого понятия, как читательский возраст, хотя с математической точностью определить его границы трудно. Тем не менее, у каждого возрастного периода свои любимые книги, свое прочтение классики. Например, «Свой Пушкин». Для маленьких читателей это сказки. Для десятилетних – Руслан. Подросткам открывается пушкинская проза, Полтава, медный всадник, юношество зачитывается Онегином и лирикой, а потом все вместе, и стихи, и проза, и лирика, и поэмы, и эпиграммы, и дневники, и письма. Для читателя чтения это и знание, и кругозор, и мораль, и чувство.